Глава тридцать седьмая. Было совершенно невозможно отвести взгляд от ребёнка. Мы сидели с ней под деревом, и малышка с упоением повторяла простенькие стишки, которые мы ранее разучивали с ней, чтобы автоматизировать поставленные звуки. И пусть второй пока не давался, зато Варечка лихо рассказывала, как рак ухватил за руку греку. Я покосилась на мужчину, который стоял, прислонившись к стволу дерева, и внимательно прислушивался к нашему занятию. Драгон казался холодным и отстранённым, как раньше, но я помнила его пылающий взгляд и жадное объятие. Сердце тут же забилось быстрее, а щёки тронуло жаром. Чтобы скрыть смущение, улыбнулась малышке. «Скажи, как его зовут?» «Папа!» — послушно ответила девочка. На сердце стало тепло. Мне было безумно приятно, что варичка называет папой потрясающего мужчину, а не придурка, который поиграл с чувствами деревенской девушки и бросил её сразу, как забеременела. Я такая доверчивая, не могла себе простить ни того, что влюбилась в такого дурного человека, ни что поверила Иргану и согласилась переступить порог его дома. Два года не знала о том, что у меня такая замечательная дочь. И она совсем рядом. драган подсказала я, и Варечка послушно произнесла имя. «Повтори», — потребовал мужчина. драган старательно проговорила малышка. «Я обращался к злотославе, Варра», — сурово произнес Эдвиш. «Ваше имя?» — удивилась я. «Но зачем?» — Варвара прекрасно его произносит. «Разве вам не нравится?» «Нравится», — улыбнулся он уголками губ. «Но еще больше нравится» как произносишь его ты. Совершенно иначе, чем раньше. Теплее и мягче. Повтори. Наши взгляды встретились, и у меня сердце пропустило удар. А потом зашлось как сумасшедшее. По венам прокатился огонь, пальцы кольнуло жаром, и вокруг меня запорхали золотистые бабочки. вара весело рассмеялась и, вскочив, начала ловить их. Когда у малышки получалось, магическое насекомое обращалось в сверкающую пыль которая ещё долго мерцала в воздухе. Драгон всё ещё выжидающе смотрел на меня и захотелось сбежать. Казалось, не сделай я этого сейчас, то просто сгорю. «Простите, господин Этвиш, я поспешила подняться и привести одежду в порядок. Забыла об одном очень важном деле. Варечка, идём в дом». «Не хочу», — тут же насупилась девочка, но мою руку взяла. «А мы ещё поиграем?» «Конечно», — ответил за меня Драгон, и я заметила, как его глаза снова потемнели. «Твоя мама останется с нами навсегда, верно, Златослава?» Я задержала дыхание, испытывая одновременно радость и смятение. Не знала, что ответить на такой вопрос. Я была безумно счастлива обрести дочь и вернуть память, но меня настораживали слова дракона. Почему я должна ненавидеть его? от Отчего должна бежать без оглядки? Может, это связано с предупреждением в книге? «Тогда почему Драгон поцеловал меня в наказание?» «Казалось, мужчина играет со мной». «Ты, наверное, проголодалась?» — спросила Варру. «Да». Я улыбнулась девочке и повела ее к дому, прекрасно осознавая, что попросту сбежала. «Дам время подумать», — услышала негромкий голос Эдвиша и покрылась мурашками. «Я никуда не спешу, Златослава». В кухне царила привычная суета. Роза налила нам ароматного отвара из полевых трав. Арш бубнил себе под нос, что женщины крайне нетерпеливы, а ему приходится спешить. Флам, сидя в углу, заполнял книгу расходов на продукты и посмеивался над поваром. А Вара с набитым ртом пыталась проговорить свое новое земное имя, и все умилялись ребенку. — А где Клета? — спохватилась я. — Господин послал ее с поручением? — Она больше не работает здесь помрачнел флам и захлопнул амбарную тетрадь. Эта девушка совершила преступление и лишилась работы, ушла без рекомендательных писем. Что случилось? Да нельзя удивилась я. Арш сплюнул в сторону, но тут же пробубнил извинения и, схватив тряпку, принялся натирать пол. Дворецкий мистическим образом исчез с кухни, а Роза вздохнула и посетовала. «Эта девчонка, как теперь одной справляться?» «Надо разобрать бельё, которое привезли из прачечной, а одна я буду до завтра возиться». «Я бы хотела помочь», — уловив её посыл, с готовностью предложила и повернулась к малышке. «Нарисуешь бабочек, пока мы заняты?» «Да», — захлопала в ладоши девочка. Оставив малышку творить, мы с Розой отправились в кладовку, где я жила когда-то. вступив на порог, поняла, что всё произошедшее здесь превратилось в воспоминание. Встреча с Иргоном больше не ранила, а вот о ночи, когда я лечила драгона, думать было не только тревожно, но и приятно. «Что такое?» — заволновалась служанка. «Вы покраснели? Вам душно?» «Всё в порядке», — заверила её и приблизилась к коробу. «Это бельё? Я всё сделаю сама, госпожа». Роза усадила меня на стул. «Просто хотела рассказать вам наедине, чтобы Вара не слышала. Да и Аршу будет больно, ведь клета ему очень нравилось Он даже предлагал ей выйти за него. Что же она натворила? разволновалась я, уже догадываясь, о чём может пойти речь. Пронесла в сад несколько амулетов, чтобы нарушить магическую защиту господина, шепнула служанка и обернулась на закрытую дверь. Я подслушивала у кабинета, когда Этвиш говорил с девушкой. Только ц. клято во всём призналась и плакала, прося прощения, но господин Этвиш и слушать её не захотел. Я кивнула. «Конечно, ведь он чуть не погиб в ту ночь. Выходит, мне тогда не показалось, и Ирган действительно проник в сад. Облил Этвиша эликсиром, который добыл из моей боли с помощью своей чудовищной магии. Я ощутила укол вины, ведь драгану было так больно из-за меня». «Она оправдывалась», — продолжала Роза. Говорила, что мужчина, который воспользовался её доверчивостью, был готов жениться только с условием хорошего приданного, «Глупая девка. Это ж надо согласиться на такое. У господина куча врагов, да и союзники такие, что хуже злодеев. Один только серпет чего стоит. У меня мурашки от этого господина. Ходит к нам, как леса в курятник, так и норовя укусить побольнее. Удивительно, что ничего не произошло, пока магия Эдвиша не работала». Я вздохнула, храня тайну Эдвиша. «А насчёт Сета Роза права». Этот союзник еще заявится, ведь я так и не выполнила поручение короля.